в мастерскую или домой, в хлебный переулок, где Алеша достался от отца первый этаж небольшого старинного особнячка. Этот дом Вера полюбила с первого взгляда. Его степенность, покой, отстраненность от смутного, суетного мира за окнами, его уютную, можно сказать, одушевленную мебель красного дерева. Здесь каждый предмет не только был прекрасен и совершенен сам по себе, не только помогал человеку существовать, здесь все порождало особое состояние, настраивало на волну чрезвычайно чуткого восприятия. Вечерами казалось, что выражение лиц на старинных портретах меняется. Они то хмурятся, то ухмыляются, а то и проясняются или смеются. Здесь все предметы жили своей жизнью, исчезали внезапно, а потом появлялись вновь. В этом доме Вера ничему не удивлялась. Она только испытывала трепетный, благоговейный восторг перед миром умных вещей, живущих своей самостоятельной жизнью и незримо воздействующих на человека. Да-да, воздействующих. Об этом... Говорил еще Алешин отец, Владимир Андреевич Доровацкий буквально за месяц до смерти. Он рассказывал ей об этом еще тогда, когда она впервые переступила порог этого дома, чтобы взять интервью у известного архивиста и реставратора, каким являлся хозяин дома. Да, в Хлебном душа оживала, но частенько им с Алешей приходилось жить в мастерской, Однокомнатные квартирки, затерянные среди других мастерских, в закутке двора близ Петровки. Алеша в последнее время очень много работал, как будто спешил доказать Вере, что он все успеет. И сотворить свою красоту, и заработать на хлеб, и прославить фамилию. Он был очень талантлив. Вера иногда замирала от восхищения, глядя на его работы. Но еще больше ее воодушевлял сам процесс – Алеша и так был хорош, а за Мольбертом он становился прекрасен, как герой романтизма, вдохновенный, горящий, страстный, превозмогающий мелочную обыденность, соприкоснувшийся с иным бытием, открытым только ему. И в последние дни он спешил закончить ее портрет. О, Господи! Как пугал Веру этот портрет! Он был для нее чем-то вроде портрета Дариана Грея. Только тот воздействовал на личность своего творца, художника. А этот, он незримо влиял на них обоих, на их любовь и судьбу. Интересно, видел ли сам Алексей, что под его кистью ожила совсем не вера? Или он предпочитал этого не видеть, не замечать? Ведь не мог же он сознательно сотворить двойной портрет, в котором слились бы воедино две женщины, Ольга и Вера. Это было бы ужасно. Нет, не ужасно, не то слово. Это было бы просто конец всему. Подобные идеи гибельны для любви. И Вера никогда не смогла бы простить Алёше такого эксперимента. «Нет, что это я?» Он не мог, думала она, глядя в окно электрички. Он даже мысли такой не допустил бы. Он чистый человек, мой Алешка. И высшая красота для него — не пустое слово. Он с детства влюблен в нее. Он ищет ее повсюду, он верует. И, по-моему, не меньше, чем я, боится за наше счастье. «Ну тогда что же это я?» Продолжала раздумывать Вера под успокаивающий перестук колес. «Колес?» предчувствие, интуиция, тайный знак. Она близка, эта женщина, она жива, она может возникнуть из небытия. Так? Не знаю. Ничего не знаю. Но чувствую, что все это неспроста. Надо быть очень внимательной ко всему и надо сделать все, чтобы уберечь наши чувства. Может, увести его куда-нибудь. А куда? На море? Пошлость и гадость. У нас же есть сад. Что еще нужно для счастья? Нет, никуда они не поедут. Ей еще по издательствам предстоит помотаться. У него грядет выставка.